Глава шестая. Часы показывали начало десятого, когда в комнате резко похолодало, и изо рта тонкой струйкой пошел пар. Явился-таки. Сердце забилось с бешеной частотой, едва ли не выпрыгивая из груди, а ладони покрылись противной липкой испариной. Я отчетливо ощущала на себе злобный взгляд незваного гостя, и до зуда хотела обернуться, но глубоко вдохнула, И продолжила делать вид, что читаю книгу, ожидая, когда он подойдет поближе. Один, два, три, магический круг на полу вспыхнул малиновым огнем. Я вскочила с диванчика, словно взведенная пружина, и восторженно воскликнула: Попался! Призрак был совсем рядом. Я это чувствовала, но сколько не высматривала по сторонам, не замечала. В попытке вынудить его принять четкие очертания, произнесла с нажимом и крупицей недовольства. «Может, покажетесь уже? Или будете дальше скрывать внешность?» Архимаг клирал. «Секунда, другая, третья...» Ничего. Ухо улавливало тяжелое сопение духа, однако он продолжал молчать. Я уже решила, что не услышу от гостя ни слова, как он проворчал. «Противная девчонка! Спасения от тебя нет ни днем, ни ночью!» За какие грехи боги послали тебя сюда?» Вслед за приглушенным бормотанием передо мной появилось серебристое облако. Мало-помалу оно окрасилось в серый цвет и приобрело очертания худощавого человека, одетого в серый плащ с капюшоном из плотной шерстяной материи. Вместо кистей рук у него были лишь белоснежные кости, вместо лица — сплошная чернота. Призрак упал в удобное кресло и продолжил ворчать. «Хотят, поди, окончательно свести меня с ума, будто смерти показалось мало. Выметайся по добру, по здорову, иначе с лестницы спущу или из окна выброшу. Тебе какой вариант больше по душе?» Я уперла руки в бока и вздернула подбородок. «И не подумаю. Была комната вашей, стала моей. Мне здесь нравится. К тому же зачем она вам? Спать вам больше не нужно, мыться тоже». В тишине сгущающихся сумерек мой голос звучал резко и немного враждебно. Осознав это, замолчала. Следовало немедленно сгладить возникшее напряжение, если, конечно, не хотела отправиться в непродолжительный полет, поэтому продолжила более приглушенно и поласковее. — Вы правы, заселяться в покое без вашего разрешения было по меньшей мере непорядочно. Давайте искать компромисс. — Мягко стелишь, проскрипел призрак, барабаня костяшками по деревянному подлокотнику кресла. «Как вам это удается? Разве ваши пальцы не должны проходить сквозь кресло?» — поинтересовалась я, продолжая задачи напялиться на архимага Клирала. «Десять месяцев практики. Посидела бы с мое в заперти и не такому научилась бы. Что предлагаешь?» Бывший хозяин покоев не сказал «нет». Выходит, у меня имелся шанс отстоять комнату без военных действий, а заодно заполучить в соседи одного из самых талантливых и успешных магов. Даже мертвым он мог принести немало пользы. «Места здесь много. Почему бы вам не занять гостиную? Мне вполне хватит спальни». «Предложение так себе», — протянул он после небольших раздумий. «Я больше теряю, чем выигрываю». «Ну, будь по-твоему. Живи. Только с одним условием — любовников не водить». Я опешила. Слишком быстро Архимаг Клирал пошел на уступки, учитывая, как Рьяно сражался ночью за право единолично занимать покои. А подруг? Решила поддеть его. Разве не у тебя есть? Хмыкнул дух и, не дожидаясь ответа, продолжил. Води на здоровье. Правда, никто из девиц сюда не сунется. Больно впечатлительные они здесь. Ты не в счет. Полетел камень в мой огород. Пришлось промолчать а то можно было остаться без комфортного жилья. «Раз мы теперь соседи, у меня тоже есть встречное предложение. Давай заключим сделку. Ты позволишь мне подпитываться при необходимости? Я, в свою очередь, научу тебя всему, что знаю о ядах. А знаю я немало», — горделиво добавил он. Брови сами собой поползли вверх, а нижняя челюсть в обратном направлении. «Обращаться ко мне с подобной просьбой — полное безумие». Вы, наверное, забыли, кто я. Сирены не делятся энергией. Наоборот, забирают у других, лишая при этом жизни. Не учи ученого. Раздраженно бросил Архимаг Клирл. На память я пока не жалуюсь. Прежде чем отказать, хорошо взвесь все за и против. Ты извлечешь немало выгоды из сделки. Возможно, даже выживешь с моей помощью в этом гадюшнике. Не то, что твой предшественник. Протяжно выдохнул призрак. Наглядевшись на него, у меня сложилось впечатление, что либо вас вообще перестали учить чему-то в академии, либо он появлялся там раз на указ. Предложение казалось соблазнительным и в то же время крайне рискованным. За связь с духом можно было поплатиться не только дипломом, но и свободой. Находясь под бдительным наблюдением мое, мне следовало немедленно сказать «нет». Но я не спешила с ответом. Решила сначала узнать обо всех плюсах и минусах сделки, а еще о подводных камнях, которые меня поджидали. В чем ваша выгода? Любопытная девчонка. Призрак покачал головой. Дела у меня остались в этом мире. Решу их. Тогда отправлюсь с спокойной душой служить Володару, а пока... Я же не думал, что моя жизнь внезапно оборвется. Мужской голос зазвенел от ярости. На поверхности стола и окнах тотчас появились морозные узоры. Без малого прошел год со дня смерти архимага, а силы его не покинули. Впору было испугаться, однако я знала, он не сделает мне ничего плохого, пока нуждается в подпитке. «Чего медлишь? Соглашайся скорей! С нескрываемым раздражением поторапливал меня бывший хозяин покоев. «Тебе нечего терять. Учитывая особую любовь моей к демоническим созданиям, Он найдет, за что лишить тебя головы, если уж надумает. Поэтому связь со мной, сущий пустяк. Я хоть дела порешаю и попытаюсь спасти твою шкуру. Больше о тебе позаботиться здесь будет некому. Впервые ваше имя я услышала еще в детстве. После продолжительной заминки подала я голос. В академии магистры почти каждый день приводили нам вас в пример. Вы преподавали в лучших учебных заведениях Мертебата. Изобрели немало уникальных зелий и настоек, были мастером, точнее профессионалом своего дела. Как вышло, что вас отравили? Внезапный стук заставил меня вздрогнуть. Я надеялась, что незваный гость уйдет, но в дверь снова заколотили. Бросившись открывать, вернулась, вспомнив об архимаге Клирале. Несчастный раз за разом бился о невидимую стену в попытке выбраться из магического круга, ругаясь при этом, на чем свет стоит. Выпусти меня скорее! Зло прорычал он. Взмахом руки я извлекла из на небольшой шарик воды и стерла с пола ритуальную соль. Призрак мгновенно испарился. Стук повторился, на этот раз более настойчиво. Кому-то не терпелось увидеть меня. Я приложила к горящим щекам прохладные ладони, сделала несколько глубоких вдохов и нажала на бронзовую ручку. — Генерал? Вот так новость! Чем обязана позднему визиту? «Пришли посмотреть, как я обустроилась?» Все сирены обладали завидной стрессоустойчивостью. Я не была исключением. Пожалуй, только благодаря этой способности у меня не пропал дар речи, когда увидела на пороге главу безопасности. Мало того, что во всем белом, так еще и с корзинкой в руках. Чтобы узнать, что в ней, мне не пришлось снимать артефакт. Ведь из-под кружевной салфетки выглядывала гроздь винограда, Зрелый персик показывал оранжевый бочок, а сочный апельсин оказался настолько ароматным, что с легкостью пробивал магическую преграду. «Держи», — проговорил Майе, протягивая ношу и слегка напирая. «Проговорил Майе, протягивая ношу и слегка напирая. Я вынуждена была отстраниться. Нежданный гость воспользовался ситуацией и без приглашения вошел в гостину. «С чего вдруг такая щедрость?» Вопреки намерению проявить любезность, неизвестно почему, превратилась в колючего ежа. Ты почти ничего не съела вечером, — сказал он беспривычной иронии и презрения, разглядывая комнату. Второй раз за вечер я почувствовала, как брови покидают излюбленное место. Забота и мои две несовместимые вещи. Не иначе, как на разведку пришел, а корзинку использовал в качестве прикрытия. «Побоялись, что умру от голода, и вам придется искать нового дегустатора?» Сорвалась с языка очередная издевка. «Возможно. Не помешал?» Сама того не желая, я уставилась на генерала. Хотя нет, слукавила. Разглядывать его доставляло мне не меньшее удовольствие, чем смотреть на море или звездное небо. За холодной внешностью и показной неприступностью демона ночи скрывалась бунтарская, полная огня натура. Мне ли не знать? Мой взгляд прошелся по широкому лбу, серым глазам и замер на мужских губах. Память весьма не кстати подбросила пару пикантных сцен из жаркой летней ночи. Закрыть глаза и протяжно выдохнуть — единственное, на что хватило силы в неравной борьбе с собой же. Этого оказалось достаточно, чтобы собрать воедино разрозненные мысли. «Как видите, гостей я не принимала, поэтому нет, не помешали», — прохрипела в ответ. Волна злости незамедлительно зародилась в груди и пронеслась по телу удушливым жаром. Майей обладал поразительной способностью то и дело нарушать мое душевное равновесие. Рядом с ним я ощущала себя менее сильной, и этому чувству пора было положить конец. «Соберись, Рина, не дай себя растоптать», — пронеслись в голове мысли. Я слышал мужской голос. Вдобавок в комнате ощущается холод. Строишь заговор с ночным духом. Теплые нотки в приятном тембре в миг сменились ледяными иголками. Привычный тон Майе заставил поежиться и облегченно выдохнуть. Его сладкие речи действовали на меня странным образом, обезоруживали что ли. И кто из нас после этого сирена? Вы так низко оцениваете меня, генерал. Я нарочно говорила медленно на распев с легкой улыбкой, чтобы поддеть его. «Где я, а где ночные духи?» «Приди мне в голову связаться с нечистью, выбрала как минимум пугающих духов или мстительных. Но ни с теми, ни с другими дружбы я не вожу и не планирую заводить. У меня не получилось скрыть горечь обиды. Если у вас на этом все, прошу покинуть комнату». Несмотря на чистосердечное признание, вы вряд ли мне поверите. К тому же я сегодня очень устала и хотела бы лечь пораньше. Я поставила на стол корзину с фруктами, которую на протяжении разговора держала перед собой будто щит, и направилась к двери, желая выпроводить гостя. «Неудивительно так выложиться», — донеслось в спину. В словах моих слышался подтекст, вынудивший меня обернуться и посмотреть на него. Я знаю, что ты прошла инициацию. Короткая фраза была подобна грому среди ясного неба. Сердце ушло в пятки вслед за волной обжигающего жара. На смену ужасу почти мгновенно пришла злость. Генерал намеренно бросил обвинительную реплику, хотел лишить твердой опоры под ногами. «Не дождется». «Вам не ощущается демоническая сила?» Спросила не столько из желания увести от себя подозрения, сколько из любопытства. «Ты не стала отрицать?» «Первое и главное тому доказательство. Чтобы накрыть арену, нужна большая сила. Откуда бы ты взяла ее, если бы не прошла инициацию?» «Я заметил фаербол. Конечно, слишком поздно, чтобы предотвратить беду, но заметил. Как и водную сферу, что увела его от людей. Майе ураганом подлетел ко мне и схватил за локоть. «Назови имя идиота, осмелившегося пробудить в тебе демона! Небось сынок ректора!» Я смотрела на демона ночи и не издавала ни звука. Попросту не знала, что ответить. Признаться, и тут же лишиться головы. Или соврать, и тоже лишиться головы, но чуть позже, когда ищейка докопается до правды. После недолгих раздумий выбрала второй вариант. «Не ни Роберт, никто либо другой не причастен к инициации. Потому что вы ошибаетесь». — Генерал. — Она не состоялась. — Лыжешь! — выпалил он со всей злостью и холодностью, на которую только был способен. При этом так низко склонился к моему лицу, что его серебристые волосы коснулись моих плеч, а дыхание — губ. — Наверное, я выжила из ума, расславила его наряду с пылающим взглядом мое. Тебе не удастся вечно скрывать пробужденную сущность, как и держать ее на коротком поводке. Рано или поздно она проголодается. Ты начнешь совершать необдуманные поступки, и однажды обязательно попадешься. Тогда я лично разберусь с тобой. Впрочем, зачем долго ждать? Можно ведь и помочь. Лихорадочный блеск в глазах стального цвета выдал бурю эмоций, которая бушевала в его душе. Казалось, генерал пришел в восторг от собственной задумки и собирался во что бы то ни стало воплотить ее в жизнь. Я разнервничалась. Судя по последним фразам, начальник планировал ускорить процесс пробуждения сирены. Бояться мне было нечего, разве что потерять себя, и все же... Около минуты вояка пристально всматривался в мое лицо, затем разжал пальцы и отстранился. — В королю не приближаться, это приказ. — Ее Величество? — спросила с тенью улыбки. — Мой личный. Вам, демонам, все равно, из кого тянуть жизненные соки. Старика или ребенка, короля или бедняка. Вы не знаете слова «пощада». Откуда такая осведомленность?» Не дождавшись ответа от вмиг нахмурившегося мае, я продолжила. «Разве вам без разницы, что есть? Хорошо прожаренное мясо или тухлую рыбу с множеством костей? Был бы король помоложе, лет так на тридцать». «Я той, кем вы меня считаете, возможно, посмотрела бы в его сторону. Хотя нет, даже тогда не посмотрела бы. Его величество не в моем вкусе». «И кто в твоем вкусе?» За наигранной легкостью скрывалась угроза. «Всему свое время, генерал». Глава безопасности подошел к двери и взялся за ручку. «Одного не понимаю. Зачем пошла на риск? Знала же, что можешь поплатиться жизнью». «Неужели пожалела людей?» Его голос был полон недоумения. «Даже если предположить, что ваша теория верна, хотя это не так, что в ней удивительного?» «Будь ты человеком, ничего!» Дверь с силой захлопнулась. Я вздрогнула и прикрыла глаза. Сосчитав до десяти, обессиленно упала на диван, откинулась на мягкую спинку и раздраженно выдохнула. Даже после всех нелестных фраз в мой адрес Ненависть к моей так и не пробудилась. План по спасению собственной шкуры летел коту под хвост. Зло прорычав, я закрыла лицо руками и попыталась расслабиться. Вот это страсти разгораются! Раздался над головой скрипучий голос Архимага Клирала. Да еще и с участием генерала. Уму непостижимо. Пора запасаться сухарями. Интересно, кто одержит победу? Или будет ничья? Стиснув зубы, Я выхватила из-за спины диванную подушку и метнула в призрака. Конечно, она пролетела сквозь него. Архимаг разразился хохотом и издал звук, похожий на хруст сухаря, чем еще больше разозлил меня. Спустя долю секунды звук повторился. Я вскочила с дивана, со скоростью ветра вылетела из гостиной и громко хлопнула дверью. Очутившись в спальне, насыпала у порога магической соли, переоделась в ночную рубашку и забралась под одеяло. Несмотря на изматывающий день, погрузилась в крепкий сон, как только голова коснулась подушки. Вода притягивала меня с самого рождения. Она наполняла тело живительной энергией, исцеляла раны. Наверное, поэтому королевский сад с его многочисленными фонтанами запал мне в душу. Я сидела в тени раскидистого дерева, наслаждалась приятной прохладой и мелкими брызгами, что покрывали лицо и руки как вдруг уединение нарушил высокий блондин. «Роберт! Что ты здесь делаешь?» Пропищала я писклявым голосом и передернула плечами. Удивление быстро сменилось непомерной радостью. Увидеть его здесь, в стенах Белатрикса, было сродни глотку спасительного воздуха. В то же время своим присутствием Роберт напомнил, чего я лишилась благодаря его отцу. Перспективные безопасные работы, покоя, Но главное — удачного замужества. Неужели теперь всем бедам придет конец, а жизнь вернется в привычное русло?» Роберт накрыл мою руку ладонью, как всегда нежно улыбнулся и приглушенно сказал. «Я обещал спасти тебя, и обязательно спасу, только если ты сама этого захочешь». Глядя ему в глаза, я чувствовала, как по сердцу разливается приятное тепло, а губы изгибаются в благодарной улыбке. С языка готов был сорваться очевидный ответ, как внезапно солнце скрылось за тучами. Вокруг стало неестественно темно, вода в фонтанах зашумела, предупреждая об опасности. Я подняла голову и съежилась в предчувствии беды, увидев Майе. Он смотрел исключительно на Роберта и, казалось, совсем не замечал меня. «Она никуда с тобой не поедет, она моя!» Леденящим душу тоном произнес демон ночи и перевел на меня взгляд только для того, чтобы протянуть руку. Я поочередно смотрела то на генерала, то на Роберта и не знала, как быть. Мне предстояло сделать выбор, который еще вчера не подвергло бы сомнению. При этом оба мага поторапливали с ответом. Не словами, лишь взглядом. А я упорно продолжала молчать. Сосредоточиться мешало напряжение наряду с гудением, что появилось возле правого уха и стремительно нарастало. «Ай!» — воскликнула, ощутив уколы в шею. Темнота точа заполонила пространство. Спустя несколько мгновений я наконец поняла, что это был сон. Красочный, с противоречивыми картинками, но всего лишь сон. Провела пальбу ладони, стирая проступившую испарину, и протяжно выдохнула. Мое удалось-таки пошатнуть душевное равновесие, разволнительные мысли нашли выход даже в забвение. «Ни днем, ни ночью от него покоя нет», — прошептала я, поворачиваясь на другой бок и закрыла глаза. Открыла их, когда над ухом вновь появилось гудение. В следующую секунду у плеча коснулся ледяной шарик. Быстро тая и порождая табун мурашек, он покатился по разгоряченной коже. «Что происходит?» Задалась вопросом. Я стряхнула кусочек льда и зажгла свет. Будильник сознанием, исполненного долго, летал у носа и даже не пытался укрыться от моего гнева. «Четыре утра! Что на тебя нашло?» Сердито прокричала я и взмахом руки отослала нарушителя сна на тумбочку. В голову закралось недоброе подозрение. Я приподнялась на локте и взглянула на полоску соли у двери, которая выглядела нетронутой. Значит, архимаг клирал ни при чем. Тогда что заставило магическое создание потревожить меня на час раньше? Не найдя ответа, накрылась одеялом и попыталась уснуть. Не тут-то было. Покрутившись около 15 минут, встала, прошла в ванную и положила на ладонь красный кристалл. Из крана почти сразу потекла теплая вода. Черная мраморная чаша наполнилась очень быстро, что было приятным дополнением к нелегкой работе. Я сбросила ночную сорочку, белье и ступила в теплую воду. Полфлакона апельсинового мыла придало ей неповторимый аромат и породило на моих губах улыбку. Окунувшись, тихонько застонала от удовольствия. Водная стихия всегда дарила мне непередаваемое блаженство, а роскошная ванна усилила приятные ощущения. Подобно маленькому ребенку я кувыркалась, Создавала фонтанчики, взбивала в пену воду, которая со временем на полу стала больше, чем в чаше. Но разве это повод отказаться от веселья? — Долго будешь дурачиться? Я точно превращусь в пыль раньше, чем ты выйдешь отсюда. Скрипучий голос архимага Клирала заставил все внутри похолодеть. Я попыталась встать, но поскользнулась и ушла на дно купели. — Неужели воду впервые увидела? — продолжил он ворчать. — Или тебя моя ванна привела в такой восторг? «Что тогда с тобой случится, когда познакомишься со здешними термами?» Вторая попытка сесть увенчалась успехом. Я живо вытерла пену, застилавшую глаза, и разглядела очередного нарушителя покоя. Архимаг нисколько не изменился за ночь. Его лицо по-прежнему скрывала темно-серая дымка. «Как вы сюда проникли? Я же...» Из-за волнения собственный голос прозвучал неестественно хрипло. Насыпала соль у двери. Продолжил он за меня. А про окно забыла. Я не гордый воспользовался, чем смог, развел он костлявыми руками, выглядывающими из-под серого плаща. Это вы перевели будильник на четыре часа, взвизгнула я. Не глупая, уже хорошо. Значит, наши занятия не превратятся в испытание. Сталика и Лести произнес архимаг Клирл. Это радует. Их и так немало выпало на мою долю за последний год. Зачем? Учиться ты когда собираешься? Днем я не могу, силы пока не те, по ночам тоже, дела. Не смотри на меня, как на полоумного. Я намерен выполнить свою часть уговора. Так мы здесь начнем занятия или в гостиной? Часики тикают, времени до завтрака все меньше. Ах, вот в чем дело. Архимагу нужны были силы, поэтому спешил приступить к обучению. Ну и плут. Немедленно уходите! Потребовала я, ударив ладонью по воде. «Иначе что? Закричишь? На здоровье!» — повел он плечом. «Я с удовольствием понаблюдаю за развитием событий. К тому же вряд ли у тебя есть нечто такое, чего я не видывал за немаленькую жизнь. Разве что огромного рыбьего хвоста. Покажешь?» Покойный дегустатор открыто насмехался надо мной. «Ой, зря. Передумать бы я не передумала, выгода от сделки была не маленькой, но поставить на место зазнавшегося призрака запросто могла. Ладони заколола, будто иголочками. Кровь забурлила в жилах, бросая меня в жар и пробуждая магию от спячки. Над водой взвился пар. «Ладно, ладно, не кипятись». Поднял он костлявые руки в примирительном жесте. «Буду ждать тебя в гостиной. Только не заплывай далеко!» Призрак успел покинуть ванную прежде, чем высокая волна ударила в дверь. К счастью, она оказалась удивительно прочной, не слетела с петель и даже не покосилась а болото было убрано всего тремя витиеватыми взмахами. Все-таки у магов воды имелось немало преимуществ. Несмотря на выходку соседа, я не стала испытывать его терпение и появилась в гостиной, как только причесалась с особой тщательностью и оделась в синий костюм. К моему приходу на письменном столе уже лежали раскрытые книги, те самые, что еще вчера покоились в нишах. Манускрипт и старинный резной сундучок с бесчисленным количеством совсем крохотных с мизинец, стеклянных флакончиков и пожелтевшими от времени конвертами. Я провела пальцем по торцевой стенке сундука и заинтересованно спросила. — Что это? — Труды всей моей жизни, — приглушенно отозвался он. — Будешь прилежной ученицей, передам по наследству. — Тогда давайте скорее приступим, — нетерпеливо произнесла я, мысленно потирая ладони. «Приступим, но только после подписания договора». Я опустилась на стул, пробежала глазами по манускрипту и пришла к выводу, что бывший дегустатор просидел над бумагой не один час. Казалось, он учел малейшие нюансы. «Все устраивает?» Нарушил он молчание, стоило мне прочесть документ во второй раз. «Вполне». Взяв в руки перо, я обмакнула его в чернила, как услышала. «Так дело не пойдет». «Маги подписывают договора лишь кровью. Неужели не знала?» «Со мной проблем не возникнет. А где ее возьмете вы?» Взглянув на призрака, не удержалась и рассмеялась. «Во флаконе с золотой пробкой. Сними ее и нанеси каплю на манускрипт», — распорядился он. «Этого будет достаточно». Предполагая, что призрак вновь насмехается надо мной, не спешила следовать указаниям. В какой-то момент все же протянула руку к бутылочке с золотой пробкой. Она оказалась полной. Я аккуратно откупорила ее и окропила бумагу бурой жидкостью. Спустя долю секунды она окрасилась в темно-коричневый цвет и стала походить на сургучную печать с инициалами Г.К. «Геральд Клирел. произнесла на распев, вспомнив полное имя архимага. «Твоя очередь», — поторопил он. Я взяла из книги металлическую закладку и уколола палец. На подушечке тотчас проступила багряная капля. «Хм...» — протянул призрак. «Странная у тебя кровь. Подобная, возможно, только если...» «Что с ней не так?» — А озадаченно спросила я, чувствуя на себе его пристальный и в то же время растерянный взгляд. «Ничего». Отмахнулся дух, сосредоточив внимание на моем указательном пальце. Тегучая капля упала на желтый лист. Вместо ожидаемой кляксы на договоре появилась подпись как если бы кто-то взял меня за руку, вложил перо и заставил расписаться на шероховатой бумаге. Пока я изумленно смотрела на знакомый росчерк, архимаг начертил в воздухе сложный знак. Изумрудное пламя моментально охватило договор. После щелчка костлявых пальцев мага он и вовсе не весть куда делся. Бери флакон, читай название яда и перечисляй все, что знаешь о нем. Я дополню и поправлю рассказ в случае ошибки. Я медлила, потому что многое настораживала. Например, почему Архимаг не потребовал после подписания договора поскорее связать нас, чтобы пополнить резерв энергии? Как-никак он потратил немало сил в попытке выжить меня из покоев и мог в ближайшем будущем превратиться в прах. И что не так с моей кровью? Светила науки неспроста заострил на ней внимание. Но как получить правдивый ответ? Судя по разлившейся тишине в комнате, сосед не был настроен на откровенный разговор. Поэтому я взяла первую попавшуюся бутылочку из сундука. «Вороний глаз» — прочла надпись на бирке и кратко охарактеризовала свойства растения. «Всего одна ягода способна вызвать судороги и нарушения в работе сердца». «Отлично!» «Опиши ее и укажи место произрастания». Слово за словом, и между нами завязалась беседа. Непринужденная и в то же время познавательная. Она настолько поглотила меня, что я напрочь забыла о работе. «Тебе пора», — проговорил он без четверти шесть, и я вскочила, словно ужаленная. «Вечером продолжим, если тебя снова не займет кто-нибудь». «А как же вы?» — спохватилась я, будучи на полпути к двери. Может, давайте быстренько проведем обряд? Беги и В таких делах следует соблюдать крайнюю осторожность и точность. Никуда я не денусь. Еще денек точно протяну. Несмотря на заверение Архимага, я чувствовала неловкость. Он честно выполнял свою часть договора, а я... А я не сделала ничего, чтобы помочь ему с решением проблем. Вернусь и обязательно исправлю досадное упущение. А теперь за работу.